и ответила, — вы не даете мне собраться с мыслями. Я предпочитаю рассказывать так, как сочту нужно. Валяйте. Она глубоко вздохнула и начала. — Дядя Питер щедр, эксцентричен. — Продолжайте, — заметил мейсон Мне это ни о чем не говорит. — Я хотел бы рассказать вам о его жене. Он женат? — Да, на ведьме. — Она живет с ним? — Нет, оформляет развод. — Так сейчас, похоже, передумала.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 — Мне сдает, что ваш дядя не в курсе, что он вновь гуляет по ночам. — Совершенно верно. — Понимаете, я закрыла его дверь на замок, но он как-то выбрался. Я прокралась к нему в комнату на следующее утро, чтобы убедить, что все в порядке, и увидела, что у него из-под подушки торчит ручка ножа. Я унесла нож и ничего не сказала ему об этом. — Когда вы вошли, дверь была не заперта? — Ну да. Прежде я не задумывалась об этом, но, должно быть, она была открыта, потому что я вошла совершенно свободно. Я знала, что дядя в ванной. — Ну, и что дальше? — А дальше дядя придет встретиться с вами. — Это ваша идея? — спросил мейсон Да, вначале я хотела чтобы вы устроили ему курс лечения без его ведома, но сегодня за ленчем я...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 Откуда у вас такая уверенность, что она, в свою очередь, не ходит за алиментами? Она отказывается выйти замуж за дядю Питера, пока не подпишет контракт, в котором начисто откажется от всяких претензий на алимент, а также от всех прав на наследование его собственности. Она говорит, что если он захочет оставить ей что-нибудь по завещанию, это его дело». И может дать ей денег по своему усмотрению, но это все, что она согласна взять. Вряд ли этот контракт будет одобрен женщинами и получит огласку. Впрочем, они могут огласить первобрачный контракт, уж после свадьбы имущественный Вы, думаете, намерен не изменить после венчания? Не только думаю, но и уверена, ей можно верить, люсил благородной натур.